Есть такой старый писательский анекдот. Начинающий автор приходит к издателю, приносит свой роман. Издатель листает и говорит «Ничего, ничего, но название скучное. Придумайте название, чтобы там присутствовали смертоубийства, секс, космос, мистика». «Хорошо», – отвечает автор, берет рукопись и пишет название «Кровавая оргия в марсианском аду». Едва я услышал этот анекдот, как решил, что рано или поздно напишу рассказ с таким названием. А тут как раз мне позвонили из журнала «Другой». Это был замечательный глянцевый журнал со своим лицом и характером, где помимо статей о дорогих машинах или старых винах, печатали еще и фантастику. И попросили рассказ в номер, посвященный трэшу. Трэш – это в буквальном переводе «мусор». Трэш — это нарочитая примитивность, искусственный непрофессионализм, который на деле требует мастерства, сознательное использование самых низкопробных и банальных приемов. Макулатурная книжка, которую автор настрогал за месяц, это не трэш, это обычная халтура. Настоящий трэш, что в музыке, что в кино, что в литературе, делается профессионалами, издевающимися над востребованными, что уж греха таить, штампами. Так что рассказ о приключениях бравого сержанта запаса Ивана Перелетного я делал с огромным удовольствием. Закончив, подумал, что стоит расписать объем в 15 раз, и получится книжка, каких у нас выходит немало. Но книжка вышла бы ужасная, а рассказ хороший, честное слово. Кровавая оргия в марсианском аду. Поздним вечером, когда маленькое холодное солнце клонилось за край горизонта, над бурой марсианской равниной пронеслось сверкающее металлическое яйцо. Человек-сведущий опознал бы в нем малую посадочную капсулу, сброшенную с пролетающего мимо межпланетного корабля. Человек-знающий сказал бы, что это военная модификация, к тому же изрядно потрепанная и побывавшая не в одном бою. Все более и более снижаясь, подымая вихри нежно-розовой пыли, капсула неслась вслед за убегающим солнцем, пока впереди не возникли пирамиды Сидонии. Окутанная пламенем тормозных двигателей, капсула стремительно пошла на посадку. Коснулись выщербленных известковых плит решетчатые опоры, внушительно ухнули, гася инерцию гидравлические амортизаторы. Слегка раскачиваясь, капсула замерла на холодном марсианском ветру. Несколько минут все было тихо. Затем раздался скрип отвинчиваемого люка. Тяжелая бронированная крышка откинулась, и на металлическом порожке появилась любопытная усатая мордочка. Крупная белая крыса с любопытством принюхалась, недовольно поморщилась, чихнула и села умываться. «Как думаешь, Мстислав, воздух пригоден для дыхания?» — раздался веселый молодой голос. Рядом с крысой появилось два крепких ботинка с заправленными в них металлизированными обмотками военной униформы. Ноги оканчивались крепким туловищем с двумя руками. Туловище же, в свою очередь, служило основанием для короткостриженной головы. Голова, как и положено, сверху оканчивалась русыми волосами, а спереди лицом — простодушным, грубоватым, бесхитростным — С умными живыми глазами, крупными ушами и курносым носом. Глаза были карии, прическа ежик, а лицо тщательно, пускай и небрежно, выбрито. Крыса, разумеется, не ответила веселому молодому человеку. Она была простой крысой и не умела говорить. Подхватив крысу под брюшко, молодой человек посадил ее на широкое плечо и, не озабочиваясь спуском лестницы, спрыгнул с трехметровой высоты. Поступок его показался бы опрометчивым только человеку, никогда не бывавшему на Марсе и не знающему о его низкой гравитации. «Какая отвратительная атмосфера, Мстислав воскликнул человек, оказавшись на поверхности. «А ведь это первая терраформированная планета. Ну ничего, и не в таких передрягах бывали, верно?» Похлопав по тяжелой кобуре, человек порылся в карманах широких крепких штанов. Достал пачку явы, закурил с тем удовольствием, что выдавало в нем человека законопослушного, никогда не курящего в космических кораблях. Огонек разгорелся неохотно, кислорода было все-таки мало. Крыс недовольно чихнул. «Знаю, знаю», — пробормотал человек, — «курить вредно». «Ну, раз никто нас не встречает, пойдем сами. Мы не гордые, верно, Мстислав?» Зорко прищурившись, мужчина двинулся к огромному, не меньше пяти километров в диаметре, куполу, располагавшемуся в паре километров от посадочной площадки. Голубоватый пластик купола выдавал в нем одно из первых человеческих поселений, едва ли не двухсотлетней давности. На самом деле бывший марсианский город седония и впрямь был первым человеческим поселением внеземелья. Конечно, если не брать в расчет лунный Пекин и околоземные орбитальные городишки. Шел человек бодро, временами переходя на прыжковый бег. Пусть и не такой впечатляющий, как на Луне, но все-таки весьма быстрый. Уже через 10 минут он остановился у шлюзовой камеры купола. Видимо, обитателям купола тоже не слишком-то нравилась марсианская атмосфера. Загасив окурок и тщательно втоптав его в красноватый песок, Молодой человек запустил механизмы шлюза. Через минуту, с гораздо более довольным выражением лица, он вошел под купол. Положив руки на пояс, он с видом полновластного хозяина огляделся. Шлюз располагался на небольшом холме. Пространство под куполом представляло собой зеленую холмистую равнину, поросшую клевером, одуванчиками, можжевельником и коноплёй «Красиво!» — сказал молодой человек. «Ха!» Кое-где холмы поросли деревьями, в основном культурных пород. Как ни странно, но под куполом почти не оказалось жилых коттеджей. Вместо них в ландшафт были аккуратно вписаны многоэтажные каменные строения, между которыми велись дорожки, выложенные желтым кирпичом. Строения не светились и казались заброшенными. Единственный обитаемый дом стоял поблизости от шлюза, трехэтажное деревянное здание, чьи окна светились теплым электрическим светом. К нему и направился молодой человек. Дверь оказалась открыта, что вызвало у молодого человека живейшее оживление и привело его в веселое расположение духа. По скрипучей лестнице он уверенно двинулся на второй этаж, откуда доносились человеческие голоса, Нарочито громко, топая ногами Похоже, звуки его приближения не вызвали никакого любопытства Во всяком случае, разговоры стихли только тогда, когда молодой человек вошел в большой, ярко освещенный зал За круглым обеденным столом сиделись десяток человек И появление незнакомца вызвало у них самую бурную реакцию Кое-кто вскочил, кое-кто вскрикнул, а один даже полез в карман, вынудив молодого человека строго погрозить ему пальцем. «Но-но!» — воскликнул молодой человек. «Не надо волнения, граждане. Я уполномоченный представитель новой демократии, сержант запаса Иван Перелетный». Интеллигентного вида мужчина все-таки запустил руку в карман, под бдительным взглядом молодого человека достал футляр, открыл, извлек из футляра очки и водрузил их на нос. «Ну что за поведение!» — воскликнул Иван Перелетный, убирая руку с кобуры. «Ваше счастье, гражданин, что я хоть на фронтах и контуженный, но от природы выдержанный. А если бы кто нервный к вам приехал? Получили бы вы, товарищ интеллигент, плазменное ранение, совершенно несовместимое с процессами жизнедеятельности. Прям как дети малые. Чуть что, сразу руки в карманы прячете». Укоризненные слова сержанта Перелетного никакого действия не возымели. Гордо посверкивая очками, интеллигент вышел вперед и сказал. «Хочу вам заметить, господин уполномоченный, что город-музей сидонии является независимой республикой, и мы здесь не привыкли к вашим военным порядкам. Я мэр Сидонии Александр Сахатый». «Профессор Сахатый!» — воскликнул Иван. «Вот те здрасти! Никогда не думал, что доведется!» «Здравствуйте, профессор!» В несколько шагов он оказался рядом с профессором, энергично пожал ему руку и с искренним уважением сказал «Читал! Много вас читал!» «Архитектурные памятники в Неземелье, издание второе исправленное!» «Артефакты чужих в трех томах!» «Основы современного музейного дела!» «Замечательно пишете, гражданин профессор!»